2. Мальтийские воды Владычество испанских эмиров было эпохой великого благоденствия. Государи эти, вместе духовные и воины, отнюдь не враждуя христианским племенам, видели вокруг себя только один народ. Исполняя сами великие работы для пользы общей, которым так много обязаны своим обширным развитием, земледелия и торговля, они приглашали людей всех наций без разбора, которые могли оплодотворять развитие наук и возродить промышленности прошедшего. Деятельность их и правосудия превратили дикую Испанию в земной рай, бродячие толпы ее народа в просвещенную нацию, трудолюбивую и образованную. Ф. Архенгольц История морских разбойников Средиземного моря и океана. Тюбинген, 1803 год.